В ходе расследования я обнаружил, что погибший интересовался клубом Прометей, которому покровительствовал депутат Тетеренцев, а его портбанк даже купил и подарил здание этому клубу, причём общая площадь здания 2000 м. Правильно сделал, это как раз характеризует Тетеренцева с положительной стороны, пожал плечами Левитин. Почему это вас так насторожило? Или вы считаете, что в Москве не осталось пригодных людей?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 Оставшись в своём кабинете, Левитин приказал принести все данные на Тетеренцева и его помощников. Через некоторое время он уже знал, что за рулём Волги, номер которой назвала пострадавшая Кривцова, почти всегда сидел некий Юрлов, имевший судимость и считавшийся вторым водителем Тетеренцева. Дежурный офицер доложил, что Машкову звонил фотокорреспондент Безубик, утверждавший, что нашёл магнитофон. Зачем нам его магнитофон, поинтересовался Левитин. Не знаю, товарищ подполковник, ответил дежурный офицер. Пусть он сам на нём свои записи слушает, отмахнулся Левитин. Завтра приедет Машков, он знает, что с этим магнитофоном делать, и пусть этот беззубый подождёт до завтра. Он говорит, что это срочно. А ты ему скажи, что я занимаюсь взрывом на Малой Бронной, что там люди погибли, а он лезет со своим дурацким магнитофоном, взорвался Левитин. Хватит уже! Нужно совесть иметь. И скажи тебе зубово, он беззубик, товарищ подполковник. Хоть безголовик, заорал Левитин. Пусть подождёт, мне некогда заниматься его делами. Завтра приедет Машков и возьмёт у него магнитофон, и больше меня не беспокойте из-за этого. Слушаюсь, ответил дежурный. Левитин взял папку с актами экспертиз.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 Даже если не было явных виновников, то следовало найти хотя бы людей, отвечающих за бесперебойную подачу газа и допустивших подобную аварию. Но когда эксперт-патологоанатом дал заключение о наличии в крови погибшего Сайфуллина снотворного, Левитин понял, что это его главный шанс. На этом взрыве можно было сделать карьеру.